куда возврата ему не было. Он кивнул брату, и тот увел Бартоломео-ди-Пембо. Люсьен участливо осведомился у прежнего покровителя их семьи, не нуждается ли он в деньгах. Подведя министра внутренних дел к окну, Пембо указал на свою жену и дочь, сидевших на груди камней. «Мы шли сюда пешком из Фонтенебло, и у нас нет ни гроша». ответил он. Люсьен отдал Пембо свой кошелек и предложил ему прийти на следующий день, чтобы обсудить, какими способами можно обеспечить существование его семьи. Стоимости всех корсиканских поместей Пембо никак не могло хватить на то, чтобы вести приличный образ жизни в Париже. Прошло пятнадцать лет... Между тем днем, когда семейство Пембо явилось в Париж, и тем происшествием, о котором пойдет речь ниже, и которое оказалось бы малопонятным без всего, что здесь было рассказано. Одному из наших выдающихся художников, Сервену Первому, пришла в голову мысль открыть мастерскую для молодых девиц, желающих обучаться живописи. Сервену было сорок лет. Человек высоконравственный и всей душой преданный своему искусству, он женился по любви на дочери небогатого генерала. Сначала матери сопровождали дочерей на уроки. Когда же они ближе познакомились со взглядами учителя и оценили его старания заслужить их доверие, они стали посылать к нему своих дочек и одних В замыслы художников входило открыть доступ в мастерскую только для барышень из богатых почтенных семейств, чтобы избежать упреков по поводу состава учениц. Сервен отказывался принимать в мастерскую даже тех девушек, которые хотели сделать живопись своей профессией и которым следовало бы дать хоть кое-какие познания, потому что без этого художнику проявить свой талант невозможно». мало помалу житейская мудрость Сервена, его непревзойденное умение приобщать учениц к тайнам искусства, уверенность матерей в том, что дочки находятся в обществе благовоспитанных девиц, спокойствие, которое внушали характер, нравственные устои и семейная жизнь художника, все это заслужило ему великую славу в салонах. Если какая-нибудь молодая девушка выражала желание учиться живописи или рисованию, если ее маменька обращалась кому-нибудь за советом, то на это неизменно следовало «пошлите ее к Сервену». Итак, Сервен стал специалистом по части дамской живописи, как Эрбо в шляпном деле, Леруа в модах, а Шеве в гастрономии. Было признано, что молодая дама, прошедшая курс обучения у Сервена, может вынести окончательный приговор любой картине Луврского музея, в совершенстве писать портреты, сделать копию и нарисовать жанровую картинку. Таким образом, этот художник угождал всем требованиям аристократии. Однако, несмотря на свои связи с парижской знатью, он умел держаться независимо, был патриотом, И со всеми сохранял тот легкий, остроумный, подчас иронический тон, то свободу суждения, которые отличают художника. В своих заботах о репутации учениц Сарвен дошел до того, что придумал меры предосторожности, касающиеся даже устройства мастерской. Вход в мансарду, расположенную над его комнатами, замуровали. Для того, чтобы попасть в этот укромный приют, столь же священный, как гарем, надо было подняться по внутренней лестнице через квартиру Сервена. Мастерская, занимавшая весь верх дома, была гигантских размеров. Такие мастерские неизменно поражают любопытных посетителей, когда, поднявшись на 60 футов от земли, они открывают, что художник живет вовсе не в водосточной трубе. Эта своеобразная галерея была залита светом, бившим из огромных многостворчатых окон с большими зелеными шторами, с помощью которых художник регулирует освещение. Огромное множество карикатур и эскизов, сделанных кистью или вырезанных ножом, покрывало стены, выкрашенные в стальной цвет, и могло служить доказательством того, что даже самые благовоспитанные девицы, совершенно так же, как мужчины, способны на озорство, отличаясь от них, только способом выражения. Маленькая печурка с большими трубами, описывавшими перед дымоходом в потолке головокружительный зигзаг,